Глава 18. Сокровища магов. "Очень разумно с твоей стороны выпросить у Тириуса этот кошель», — уважительно заметил мой учитель, когда мы вышли из лавки. "Пользование этой вещицей поможет тебе лучше понять собственные чары пространства, но послушай совет старика, прожившего долго на этом свете". Возможно, тебе удастся познакомиться с мастером артефактов, которому можно доверять. Или самой повезет раздобыть осколок нефилита. розового самоцвета, что позволяет видеть текущую в людях ману. Хорошенько осмотри этот кошель через такой самоцвет. С его помощью ты сможешь увидеть руны пространства, которыми зачарован этот артефакт. Кажется, мысли моего наставника потекли в том же русле. И даже совет не поскупил садать. Нет, всё-таки отлично он мужик. Может, зря я его в жадности подозревал. Хотя на фоне новости о том, что пыльца у меня дома под матрасом, это уже не принципиально. Я шли подумать. Это твоё самое важное приобретение за сегодня, а быть может, и за всю жизнь. Теперь у тебя есть шанс узнать руны пространства. И "Не стать при этом игрушкой всяких богачей и гильдий. Но у меня такого самоцвета нет. Точно знаю, что есть один в Академии волшебства в столице, но воспользоваться им и сохранить свой секрет будет очень сложно. Мы вернулись в дом учителя. Присели в гостиной. Мастер разложил на столе кристалл и золота, а затем сказал: "Я пока буду хранить это для тебя, когда научишься колдовать." Сделаем тебе орб, как у меня. И он кивнул в сторону круглого кристального ёжика, мирно дремлющего на мягкой плюшевой подушке. Не обольщайся, тебе придётся накопить ещё много алтелиона, чтобы творить могучее волшебство. Но для молодого мага арсенал на 600 единиц это очень неплохой старт. Чтобы ты понимала, В гильдии такие суммы зарабатывают разве что авантюристы золотого ранга. И это за несколько месяцев тяжёлого труда. Вы на их обстоятельствах я бы, пожалуй, рассказал о твоей добыче Аргусу. Всё же ребёнку такими деньгами не положено распоряжаться. Но ничего, обойдутся. Всё равно посёлок в долгу и перед тобой и передо мной. Если уж на то пошло, так значит, 600 единиц это почти такой же объём энергии, какой я могу накопить в своём собственном теле. Вместе с подарком учителя здесь 8 кристаллов, в среднем около 20 карат каждый. Думаю, всего выйдет примерно 30 грамм. Горстка камешков, которую легко спрятать даже в детской ладошке. А вот самоцвет в посохе гоблина-артефактора по размерам не намного меньше ежа моего мастера. Наверное, я теперь тоже могу всю деревню за него выкупить. И Ещё осталось бы на две-три такие же. Но очень уж не хочется ходить с палкой, будто старый дед, или как девочка-волшебница. Нет, сфера. Ну, то есть orb. В миллион раз круче. Он ещё и летает. Я уже говорил, магия занятия не из дешёвых. Не так много людей могут себе позволить её практиковать. Учеба в академии стоит очень дорого. Учатся в ней сплошь дети богатеев и изредка гении вроде тебя, которых кто-то заметил и проспонсировал. Но такая поддержка, конечно же, не бескорысна. Часто детям потом приходится отрабатывать весьма долгий и опасный контракт, например, служить в армии. Так что держи ухо востро, когда попадешь в академию. Я бы на твоём месте такой помощи избегал. Ага. Так вот, на какую учёбу нужно копить деньги. Но вообще это ещё большой вопрос. Понадобится ли мне такая ерунда? Куда проще будет наняться в академию уборщиком или поварёнком, а ещё лучше помощником библиотекаря. Да, Глупым, неуклюжим, неграмотным уборщиком библиотеки. поработаю недельку и выгонят меня бедолагу. Эх, мечты мои, мои скакуны!» И браслет свой хорошо спрячь, никто не должен его видеть. Я вздрогнул. А, он же имеет в виду тот браслет, что мы купили у Тириуса. Браслет-накопитель сейчас мирно лежит на чердаке рядом с посохом, с которым как ни крути. Надо что-то делать, и срочно. Не все взрослые добрые и бескорыстные, даже если выглядят такими. Среди них есть и воры, и разбойники. Я закатил глаза. Ещё одна лекция по безопасности. Да, я в курсе, что вокруг вовсе не невинные овечки. Меня пару часов назад убить пытались, между прочим. Как только мои мучения закончились, я вспомнил ещё кое-очём. о чем. Да, учитель, я всё это знаю. Но скажите, мастер Тириу упомянул, что с этим я могла бы купить дом. Бран смущенно умолк. «О, я понимаю. А ты очень щедрая девочка, раз готова жертвовать своим будущим ради блага близких. Но тебе не следует беспокоиться. Я поговорю с Аргусом. За ним должок после вчерашней битвы. Да и обоих сыновей его ты, считай, спасла. Что-нибудь придумаем. Не всем повезло выжить в бою, как Гарму. Правда? И кое-какие здания сгорели в пожарах. Ну ладно, Эту проблему мы устранили малой кровью. А теперь, когда все вопросы решены, можешь всё-таки расскажешь мне, что произошло на самом деле? Я чуть не поперхнулся чаем. Уже не про вчерашний день спрашивает, правда? Я же сказала. Вхожу, а там Зальда стоит, сверлит меня взглядом и такая: "Ты меня не проведёшь!" И бах-бах своим мечом. Мастер добродушно рассмеялся. Ты действительно неплохо врёшь для своего возраста. Всех надуло, но кое, что тебя выдало с головой. Так может, хотя бы старому мастеру расскажешь правду? Я паник. Кажется, отвертеться на этот раз не получится. Ну да. Придётся мне выбирать из двух зол: либо объяснять каким-то образом, я умудрялся тренироваться почти круглосуточно, причём с самого рождения, либо Откуда тогда у меня лишние очки развития? Неосознанное сновидения, ни наполовину вымышленная стая волков это недоразумение никак не исправит. А вы поверите в мой рассказ? Не испугайтесь, как Зальда, не побежите докладывать обо всём Маргусу. Я всё-таки ваша ученица. Вы обещали хранить мои личные тайны. Помните? Не побегу. Более того, Зальда и тириу тоже будут молчать. Я с ними давно знаком. А гном? Я вообще мне жизнью обязан. Я убедил их, что занимаюсь с тобой уже давно, и ты действительно весьма сильна. Что меня выдало? Уровень. Девочка, чтобы получить столько опыта, тебе пришлось бы убить целую сотню волков или примерно дюжину солдат. Ты, может, ещё этого не знаешь, но за убийство разумных система даёт гораздо больше очков. Сама понимаешь, о чём мы все сразу же подумали. Я не ожидала, что всё обернётся столь ужасным образом. Во время нападения мне повезло оказаться далеко от лагеря, да ещё и на дереве, так что меня не заметили. Я решила проследить за колонной с детьми, чтобы потом привести подмогу. Но вы ушли слишком далеко, и у тебя закончились силы. Да, у меня не осталось выбора. Я решила, что в крайнем случае меня просто поймают и бросят к остальным детям. Так почему бы не рискнуть? Дозорных ты выманивала хитростью и парализовала молнией, Солдат убила во сне. Это я уже понял. Но что насчёт мага? Отрубила голову порталом. Правда, перед этим он меня чуть не придушил. Думаю, мне сильно повезло. Наверное, он хотел меня поймать живьём. И перед лицом смерти Тин инстинктивно использовала свои очки развития. Некоторую часть уклончиво согласился я. Хорошо, когда люди сами придумывают тебе оправдания. Мастер молчал довольно долго, смотрел вдаль, барабаня пальцами по столу. Куда только подевался тот тотserdeбольный старичок, который трясся надо мной, как наседка над любимым кукушонком, единственным и неповторимым. В конце концов, он задумчиво произнес. Я не вправе тебя ругать или отчитывать, представляя себя в твоём возрасте. Хватило бы мне духа рискнуть своей жизнью ради спасения друзей, справиться с такой страшной угрозой двумя-тремя доступными мне тогда заклинаниями? Не знаю. Эта ситуация выше моей компетенции, как твоего мастера. Любой из нас сказал бы тебе, что для ребёнка это ужасный и неприемлемый риск. И всё же любой из нас на твоём месте поступил бы так же, или от всей души надеется, что ему хватило бы мужества так поступить. Спасибо, учитель. Если честно, было очень страшно, особенно когда приходилось убивать, но сейчас я ни о чём не жалею. Давайте пока больше не будем об этом вспоминать, пожалуйста. Хорошо. Не беспокойся. Конечно, я сохраню твою тайну. Скажу тебе еще лишь одну вещь. Думаю, ты очень сильно недооцениваешь, что сотворила и как крупно тебе повезло. Я лично бился с гоблином-магом, Тут, в деревне. И Если это был именно он, мастер пожевал губу, сверля поверхность стола задумчивым взглядом. Я почти уверен, что у отряда, который отправили на ваши поиски и спасения, не было ни единого шанса на победу. Некоторое время мы просто сидели, переваривая информацию, каждый свою. Думаю, у мастера было ко мне ещё множество вопросов, но он тактично молчал, понимая, что мне не слишком хочется это вспоминать и обсуждать. На сей раз я подставился по крупному в той лавке. И Если бы не учитель, даже думать не хочу, особенно про то, что ждало бы меня дома. Бр. Ладно, тряхнул головой учитель. Будем считать, что этого разговора не было. Но если тебе станет трудно, захочется выговориться, знай, ко мне всегда можно обратиться за помощью. Наш мир довольно жесток, но даже по его меркам ты пережила тяжёлую травму. Спасибо. Со мной уже всё хорошо, правда? Я просто решила забыть про этот случай и жить дальше, как будто ничего не было. Очень разумно с твоей стороны. Хорошо. Подохни ещё денёк, а послезавтра приходи пораньше и книгу с собой захвати. Буду учить тебя создавать руны. Раз-то уже такая боевая. Во имя всех богов, всего один урок ей дал, а она уже в такую передрягу умудрилась влезть. Ещё и добычу принесла. Ты хоть представляешь, сколько тут золота? Да я столько и в лучшие свои годы за один поход не зарабатывал. Эх, помню, как-то раз мастер принялся балагурить, вспоминать свои боевые подвиги. Пытается меня развеселить? Видимо, да. А что ему ещё делать? Эх, ну вот и закончились мои приключения. Теперь снова придётся заниматься рутиной и притворяться ничего не смыслящей девчонкой. Да, кстати, надо же выяснить, почему меня не слушается этот проклятый посох. Мастер про него так ничего и не спросил хотя он лично сражался с тем же гоблином, что и я. Возможно, тот маг просто не использовал его в бою. Вещь-то узнаваемая, статусная, да ещё и ужасно ценная. А накопитель наверняка был под одеждой. Надо бы тихонько расспросить местных про этот бой. Мастер, а как вы двигаете этой вашей светящейся штукой? Ах, да, точно. Прежде чем создавать орк-мага, Тебе же нужно овладеть металлом. Для ребёнка это не так сложно, если знаешь пару хитростей. Я в своё время не знал, но у меня всё вышло случайно. Примерно в том же возрасте был что и ты. Вот, возьми серебряную монетку. Верти её в руках, мне разглядывай, подбрасывай и вливай в неё свою ману, если сумеешь. А потом проглоти. Наутро утро проснешься магом металла. И всё? Вот так просто? Что ж вы мне раньше не сказали, мастер? Я бы не был так беспомощен в бою с гоблином-магом. Хотя ладно. Я ведь был у вас всего один раз. Это же моё второе занятие фактически. Чем выше твой интеллект и чем ты моложе, тем легче осваивать новую магию. Но эти два условия так редко встречаются вместе, так что лови момент. И он бросил мне монетку. Да, надо ковать железо, пока горячо. Я давно обдумываю одну идею. Как раз и погода подходящая. Главное успеть до темноты, а посох никуда не денется. Сколько лет уже никто в тот пыльный угол не заглядывает. А знаете, мастер, у меня тоже есть одна мысль, как освоить новую магию, но мне будет нужна ваша помощь. У тебя появилась еще какая-то задумка? Ты уже удивила меня однажды с магией молнии. Даже интересно, что ты придумаешь на этот раз. Я писал, что именно мне требуется, и мы отправились в стекольную мастерскую. Благо, у нас такая имелась. Этот мир не слишком продвинут технически, но до такой простой идеи, как расплавить обычный чистый песок и делать из него красивые украшения, а заодно и оконное стёкла, здесь всё же додумались. К тому же, сырьё, которое они используют, очень чистое, насколько я могу судить. Должно быть, его привозят из крупных городов. Местный ремесленник удивился заказу, но сказал, что ничего сложного тут нет. И скоро я стал счастливым обладателем крупной стеклянной сферы. Да, что-то подобное используется в магии света, но всё равно очень неплохо, что ты додумалась до этого сама. Что дальше делать-то уже придумала или тебе подсказать? Сейчас попробую. Но у меня ещё один заказ. Я хочу сделать себе очки. У тебя плохое зрение? В соседнем городе есть хороший знахар. Только самые бедные люди носят очки, потому что это намного дешевле магии. Ну или кузнецы, когда надо защитить глаза. Нет, я хочу носить их как украшение. Вот к господину гному они очень идут. Можно и мне такие? Только хочу красивые. Их можно сделать цветными, например, зелеными или розовыми. Пока мастер стеклодув корпел над моим вторым заказом, мы вышли во двор. Брант отправился по каким-то своим делам, а я нашёл деревянную дощечку и отыскал взглядом солнца. В этом мире ты получаешь навык, когда добиваешься успеха в каком-то деле сам, без помощи системы. Мир как бы говорит: "О'кей, мы поняли, что ты умеешь. Вот тебе способность, которая облегчит твою жизнь. Займись ещё чем-нибудь интересным". Насвистывая весёлый мотивчик, Я выжигал этим солнечным паяльником на деревяшке карикатурный портрет своего учителя с высунутым языком, естественно. Он ведь наш Эйнштейн, вышло забавно. Надеюсь, он не обидится. Не прошло и часа, как послышался голос Немо. Поздравляем, мастер. Получено достижение Вспышка. Вы освоили магию света. Надо же, как быстро. С электричеством дольше было. Когда наставник вернулся, я протянул ему свою поделку. Старик хмыкнул, Но ничего про портрет не сказал. Всё же детский рисунок, что с него взять? Я собрал в ладошки ману, и на дне повис яркий магический огонёк. А ты шустрая. Да и мир кажется к тебе благосклонен. Вообще, дети, не имеющие наставника, редко обучаются этой магии. Для таких в академии есть специальная комната с кучей зеркал, собирающих свет. Послушнику приходится какое-то время выполнять в ней различные задания зеркалами. Там ужасно жарко, и нужно постоянно защищать свои глаза, чтобы не ослепнуть. Но твой способ, конечно, гораздо удобнее. Только линзу обычно делают при помощи магии воды, но она тебе пока тоже недоступна. Мы вернулись в мастерскую и забрали круглые розовые стёкла для очков. Мой наставник вытащил из кармана серебряную монету, и она начала растекаться в его руках, формируя вокруг стёкол тонкую блестящую оправу. Потом он несколько секунд что-то сосредоточенно колдовал и наконец протянул мне симпатичные детские очки с розовыми стёклами. Я сделал их чуть более прочными. Теперь они не разобьются от случайного падения. Это, кстати, одно из базовых заклинаний магии света. Спасибо, мастер. Я принял позу крутого героя-боевика, надел розовые очки, подбросил свою волшебную монетку и Конечно же, чуть её не подавился. Мастеру пришлось стучать мне по спине и отпаивать водой. Ну вот, нечего было выпендриваться.